Глава 742. Пора возвращаться домой, золотце. Когда эти слова сорвались с губ бессмертного зари, нисходящее на Манхау давление усилилось. Словно истребляющая воля собиралась раздавить его, запредельная лилия позади впала в неистовство, на её лепестках переливались радужные цвета, а ее щупальца безумно извивались, и, похоже, она беззвучно кричала. Несмотря на дрожь, Манхау стиснул зубы, не став отводить взгляда от Бессмертного Зари, он слышал о ней еще в секте Покровителя, но только сейчас увидел ее собственными глазами. На руке Бессмертного Зари появился лист, один мягкий взмах ее руки, и листок в луче сияющего света помчался к Манхау. За исключением этого листа все на небе и земле застыло. Когда лист превратился в луч света и помчался к Манхау, откуда ни возьмись, появилась костлявая рука и схватила его. Пальцы сжались в кулак, раздавив его. Когда пальцы разжались, оставшийся от листа пепел был развеян по ветру. Эта рука принадлежала объединенному клону патриарха Кровавый Демон. «Против кого-то вроде вас, думаете, мне нужна великая магия Кровавого Демона?» «Спокойно», — сказал он. Внезапно его окружило кроваво-красное сияние, которое затем ударило вверх и окутало парящее в воздухе гигантское лицо. На лбу у этого лица вырос жутковатый рог, отчего внешне она стала походить на демоническое воплощение, которым недавно управлял Манхао. «Кровавый мир, откройся!» – произнёс Патриарх Кровавый Демон. В небе зарокотал гром, и по округе начал расползаться красный туман. В то же время глаза клона бессмертного зари блеснули, взмахом руки она призвала к себе запредельную лилию, которая магическим образом возникла у неё за спиной. Её беспредельный свет вступил в противоборство с Патриархом Кровавый Демон, Старик в черном халате из секты Одинокого Меча, патриархи из секты Золотого Мороза и клана Ли задействовали свои божественные способности, чтобы помочь бессмертному Зари в ее противостоянии с патриархом Кровавый Демон. что Шейс Дао из секты Черного Сита, только он хотел оказать содействие, как вдруг бессмертный Зари сказала. Дао! тебе нет нужды участвовать в этой схватке. Сотри лица земли фундамент секты Кровавого Демона, уничтожь гору Кровавого Демона». Именно там скрывается истинная сущность кровавого демона. Еще одно! Убей это дитя Мэнхао! Добавил старик в черном халате из секты одинокого меча. Взмахом руки он послал наследуемое сокровище секты одинокого меча. Бамбуковый меч в сторону 6 Дао. Вот, я даже на время дам тебе мой меч! Сперва 6 Дао хотел отказаться. Убийство эксперта начальной ступени поиска Дау из Секта Одинокого Меча потрясло его до глубины души. Но при виде посланного в его сторону бамбукового меча, он сразу оживился. Он отлично понимал, что наследуемое сокровище Секта Одинокого Меча обладает невероятным могуществом. Как только его пальцы сомкнулись на рукояти, он без промедления рванул вниз. Патриарх Кровавый Демон нахмырился, но последовавший за отбытием 6 дал Грохот Взрывов ознаменовал продолжение магического поединка. Шесть до устрела и помчался вниз, не сводя своего кровожадного взгляда с Манхао. Он занес руку, от чего из бамбукового меча брызнул слепящий свет, пространство подернуло репь, а из меча потянуло невидимой аурой. Казалось, что меч источает силу времени, при этом его мощь была сравнима с гигантской горой. Манхао изменился в лице, но, почувствовав ауру бамбукового меча, на его лице сперва проступило изумление, а потом и вовсе неверие. В приближение приближения меча он нахмурил брови. Культивация Патриарха 6 Дау находилась между начальной и средней ступенью поиска Дао, однако с мощью бамбукового меча Мэнхао не представлял для него угрозы. «Обратно за барьер!» – прокричал команду Мэнхао. Он вместе с выжившими учениками секты Кровавого Демона тут же вернулся обратно за четвертый слой барьера. Приближающийся дау холодно расхохотался и указал на четвертый слой барьера. Разбейся! Взмахом руки он призвал к себе гигантскую курильницу для благовоний. Эта курильница была наследуемым сокровищем секты Черного Сита. Испещрявшие ее поверхность трещины были результатом могучего давления, которое обрушил на секту черного сита патриарх кровавый демон. Курильница для благовоний, спуская древнюю ауру со свистом, полетела на четвертый слой барьера. Даже в своем нынешнем потрескавшемся состоянии Курильница все еще являлась наследуемым сокровищем Великой Секты. Когда она начала пикировать вниз, из нее вырвался удивительный зеленый дым, который превратился во множество свирепых злых духов, которые присоединились к атаке. Когда они добрались до Барьера, послышался треск, и он начал разрушаться. К счастью, Манхао и остальные ученики из Секты Кровавого Демона уже находились за третьим слоем Барьера — При обрушении четвертого слоя была высвобождена чудовищная сила, из-за которой задорожала даже курильница для благовоний. Шесть Дао холодно усмехнулся и, раскручивая культивацию, поднял над головой бамбуковый меч. Самый мощный луч меча, на который он был способен, достигал 30 тысяч метров в длину и был способен рассечь небо и землю. Переполняемый беспредельной силой времени, он ударил в третий слой барьера. Причудливая природа этого оружия стала еще более очевидной. Постепенно поверхность бамбукового меча покрывала все больше и больше трещин, за которыми виднелся другой меч. Словно находящийся внутри меч был побегом, выросшим из высохшей ветки. При виде усилившейся ауры времени, старик в черном халате из секты одинокого меча довольно улыбнулся. Шесть Дао тоже был доволен результатом. Запрокинув голову, он громко расхохотался. «Манхао ты покойник! Третий слой «Барьера» продержался всего несколько вдохов, а потом разбился в дребезге. Такое стремительное развитие событий должно было обескуражить Манхао, но почему-то на его лицо застыло странное выражение, а глаза ярко блестели. «Отступаем!» – приказал он и повел за собой практиков секты Кровавого Демона за второй слой «Барьера». Тем временем сотни тысяч практиков врага почувствовали воодушевление, Когда они устремились к секте Кровавого Демона, Шейс Дао обрушил на второй слой барьера очередную грозную атаку. Опустилась ночь, высоко в небе ярко сияла луна. Вот только накал сражения достиг такой точки, что людям уже было все равно, стоял и сейчас день или ночь. «Мэн мелкий ты жулик! Ступив на территорию секты черного Сита, ты должен был знать, что день расплаты обязательно наступит!» Над сказавшим это Шейс Дао вращалась курильница для благовоний. Вокруг него кружил бамбуковый меч, испуская блистательную ауру. Взгляд дау был полон яда. Его ненависть к Мэнхао давно уже пропитала его до самых костей. Он хотел стереть с лица земли секту кровавого демона и уничтожить тело и душу Мэнхао. Ради достижения этой цели он был готов пожертвовать всем. «Сдохни!» – взвел он. Безумно хохоча он поднял руку и направил в бамбуковый меч всю силу своей культивации – В результате этого из меча ударил совершенно невероятный луч. В момент появления этого луча послышался треск, покрытый трещинами от рукояти до острия, бамбуковый меч наконец не выдержал и с громким хлопком взорвался. Вместо бамбукового меча в воздухе теперь парил деревянный меч. Все это время за слоем бамбука скрывался деревянный меч. После того, как бамбуковый меч разорвала на части, на всеобщее обозрение предстал деревянный меч. С его появлением округу затопила бесконечная сила времени и аура глубокой древности. Даже бессмертный зарей и кровавый демон немного изменились в лице, почувствовав эту ауру. Старик из Секты Одинокого Меча давно не чувствовал такой радости. Он запрокинул голову и от души расхохотался. Хоть он и одолжил Меч-6 Дао, этот клинок по-прежнему оставался ценным сокровищем Секты Одинокого Меча, предметом который передавался из поколения в поколение в его секте. Даже в руках чужака он все еще принадлежал секте «Одинокого меча». Никто не посмеет украсть его у них. Чужаки не знали об этом небольшом секрете, который передавался от патриарха к патриарху секта «Одинокого меча». Главным хозяином этого меча была сама секта «Одинокого меча». Когда его впервые обнаружили, это была обычная бамбуковая палка, содержащая в себе естественные ци меча. Секта «Одинокого меча» сделала ее своим главным сокровищем и переплавила в меч. «Это сердце бамбука! Сердце бамбука превратилось в дерево, поэтому ничуть не удивительно, что оно стало мечом!» Старик из секты одинакового меча и потверг Шейздау завистливо расхохотались. Взгляд Дао остановился на Манхау. «Прощайся с жизнью!» Громогласно прозвучала его преисполненная уверенностью угроза. Он был абсолютно уверен, что даже барьер не спасет Манхау от чудовищной силы этого меча. В ответ на его слова, деревянный меч загудел и стрелой помчался ко второму слою барьера. Сотни тысяч практиков, затаив дыхание, наблюдали за сверкающим мечом и его аурой. Испуская чудовищное давление, он, сияющий стрелой, мчался к своей цели. «Время стало бамбуком», — пробормотала бессмертный Зари. «И в бамбуке таилось время. Оно превратилось в бамбуковое дерево». Ее битва с Патриархом Кровавый Демон не только не замедлилась, но наоборот стала еще напряженней. Когда деревянный меч опустился вниз, по дрожащей земле начала расползаться сеть трещин, словно она не могла выдержать жуткого давления времени. Трава увидала, само время исказилось, с появлением бури времени изумленные практики не раздумывая начали отступать. Когда меч практически достиг второго слоя барьера, на лицах учеников секты Кровавого Демона просто отчаяние а вот сотни тысяч практиков врага сгорали от предвкушения. Взгляды всех этих людей были прикованы к летящему мечу, смех шейз до эхом прокатился по полю боя. На лице Манхау застыло странное выражение, с самого начала он чувствовал нечто неуловимо знакомое в ауре этого бамбукового меча. Когда его поверхность потрескалась, это чувство стало сильнее, а когда бамбук раскололся и появился деревянный меч, Между ним и мечом возникла связь, которую не мог почувствовать никто, кроме него. Он был связан с этим деревянным мечом. Внезапно на его губах проступила застенчивая улыбка, и он негромко прочистил горло. Пока взгляды всех учеников секты Кровавого Демона и практиков врага были прикованы к деревянному мечу, он внезапно сделал шаг и вышел за пределы второго слоя барьера. Это сразу же привлекло внимание многих практиков. «Что он делает?» Только не говорите мне, что он собрался в одиночку сразиться с наследуемым сокровищем секты одинакового меча. Он переоценивает свои силы. Этот парень силен, спору нет. Но сейчас ему точно не сдобровать. Ха-ха, я и подумать не мог, что существуют настолько самонадеянные люди. Он действительно не побоялся выйти из-под прикрытия барьера. Этот меч точно уничтожит и его душу, и тело. Жить надоело. Рассмеялся Шейздау. Насколько он мог судить, Манхао так поступил, поскольку окончательно спятил от страха. Ни один человек в здравом уме никогда бы не вышел из-под прикрытия барьера. Куда больше внимания привлёк не тот факт, что Манхао вышел из-за барьера, а то, как он поднял руку в направлении смертоносного деревянного меча, словно бы подзывая его к себе. «Пора возвращаться домой, золото!» Прочистив горло, произнес Манхао.